Глава пятая. Софи была непреклонна. Ей надо вернуться домой. Я предложил ей позвонить в аэропорт и дать им мой номер телефона, на случай, если она им понадобится. Но ее стальной характер ощетинился колючей проволокой. Она снизошла до того, чтобы перекусить жареной курицей у меня на кухне, которую я так и не удосужился прибрать. А в Гатвике она даже позволила мне внести залог за машину, но единственно потому, что она отправилась в гости без чековой книжки и удостоверения личности, а в моем свитере и джинсах вид у нее был не самый впечатляющий. Я сказал, что мне очень нравятся голубые носки с серебряными туфлями. Она сказала, что я придурок. Мне ужасно хотелось, чтобы она не уезжала. Криспин вернулся из паба тогда же, когда я вернулся из Гатвика. Он был в слезливом настроении и экспансивно размахивал руками, в одной из которых была зажата полная бутылка Джейна. Он сообщил мне, что не знает, как я его вообще терплю, что я соль земли, соль этой гребаной земли, и пусть все слышат, ему пофигу. «Ага», — сказал я. Криспин рыгнул. «Интересно, если поднести ему к носу спичку, винные поры воспламенятся или нет?» Его взор сфокусировался на остатках курицы, и он заявил, что хочет курицы. «Да ты же ее есть не будешь», — сказал я. «Буду», — обиделся он. «Для девки готовишь, а для родного брата жалко, да?» Я положил еще кусок курицы в гриль. Курица чудесно пахла и выглядела замечательно, но есть он ее не стал. Сел за стол, взял, откусил пару раз и отодвинул тарелку. «Жесткая», — сказал он. Потом закурил сигару. Для этого ему понадобилось шесть спичек, уйма времени и проклятий. «Мы пробовали лечиться». Шести недель в частной клинике, где психиатр ежедневно выслушивал повествование о его горестях, хватило всего на месяц трезвости. Потом полицейские однажды вытащили его из канавы в парке. Он проснулся в ветрезвителе, и ему это не понравилось. Я говорил ему, что участвую в скачках не за тем, чтобы оплачивать его психиатров. Он отвечал, что я о нем не забочусь. И весь этот безнадежный цирк тянулся годами. Софи позвонила вечером в девять. Ее голос показался мне таким да более родным, что я просто не мог поверить, что мы с ней знакомы меньше суток. «Просто, чтобы поблагодарить вас за все. За разбитую машину. Но вы же знаете, о чем я. Как рука? Гораздо лучше. Слушайте, у меня мало времени». «Мне все-таки придется ехать на работу. Очень не кстати, но что поделаешь?» «Скажите, что вы плохо себя чувствуете». Она помолчала. «Нет, это неправда. Когда я приехала домой, я проспала несколько часов и теперь чувствую себя прекрасно». Я не стал спорить. Я уже знал, что убедить ее в чем-то против ее воли невозможно. «Послушайте», — сказала она, — «Как ваши рыцарские инстинкты?» «Малость подзаржавели». «Могу предоставить возможность их почистить». Я улыбнулся. «Что вам нужно?» «Ну, теперь, когда дошло до дела, мне пришло в голову, что я, пожалуй, не имею права вас просить». «Вы согласитесь стать моей женой?» спросил я. «Чего-чего?» «Э, ничего», — сказал я. «Так что вы хотели?» «Да?» — сказала она. «Что «да»?» «Да, соглашусь стать вашей женой». Я уставился в стену невидящим взглядом. Я ведь не собирался ее об этом спрашивать. Или собирался. Во всяком случае, не так быстро. Я сглотнул, прокашлялся. «Ну, тогда... Тогда вы имеете право просить о чем угодно». «Хорошо», — сказала она. Тогда придите в себя. Уже пришел. Моя тетя, та, которая разводит лошадей? Да. Я с ней говорила по телефону. У нее очень серьезные неприятности. Какие? Честно говоря, я не очень поняла. Но она живет возле Сайрен-сестера. А я знаю, что вы завтра утром едете в ту сторону с лошадью миссис Сэндерс. И я... Э, — Ну, вроде как пообещала, что вы ей поможете. — Во всяком случае, если у вас найдется время к ней заглянуть, она будет очень вам признательна. — Ладно, — сказал я. — А как ее зовут? — Миссис Антония Хантеркум, ферма Пейли. Пейли — это деревня, недалеко от Сайренсестера. — Ладно, я все записал. А вы завтра вечером работаете? Нет, только утром в субботу. Тогда я мог бы, мог бы к вам заехать по дороге домой, чтобы рассказать, о чем мы говорили с вашей тетей. Да, ее голос звучал нерешительно, словно ей было неловко. Я живу, я знаю, где вы живете, перебил я. Где-то в конце пятифарланговой прямой и ипподрома. Она рассмеялась. «Если высунуться из окна моей ванны, то видно трибуны. Я приеду». «Ну, а мне надо бежать, а то опоздаю». Она помолчала, потом недоверчиво спросила. «Вы серьезно?» «Я думаю, да», — сказал я. «А вы?» «Нет», — сказала она. «Это же глупо». «Утром в пятницу». Я, наконец-то, избавился от двухлетка, стоившего 70 тысяч фунтов. Ночная пробежка не принесла ему вреда. Отправляя его вместе с двумя другими, несколько менее ценными экземплярами, я думал о том, что мне незаслуженно повезло. При воспоминании об этой бешеной ночной скачке вдоль шоссе я до сих пор обливался холодным потом. Криспин в это утро, как обычно... Валялся в отключке у себя на кровати. Я позвонил доктору, и тот пообещал заглянуть во время обхода. «Как та девушка, которую я зашивал?» — спросил он. «Вернулась домой, поехала на работу. Крепкий орешек». «Да». «Я вспоминал о ней не реже, чем раз в десять минут». «Прохладная девушка, которую я один раз поцеловал в щеку вчера, стоя рядом со взятой на прокат машиной в Гатвике». Она только улыбнулась в ответ. «Разве это любовь? Быть может, узнавание».